Но ну, если он бежал, сказал полицейский. И кто мне докажет, что он ушёл ровно в час? Я могу поклясться, воскликнул Боб. Вы? усмехнулся полицейский. Сперва следует узнать, чего стоит ваше показание. А пока что я забираю мальчишку, он объяснит всё на суде. Маттио кинулся ко мне. Я подумал, что он хочет поцеловать меня на прощание, мужаясь, шипнул он мне: "Мы тебя не оставим". И только после этих слов Он поцеловал меня. "Возьми капе", обратился я к Маттео по-французски, но полицейский понял меня: "Нет, нет, нет. Собака останется у меня. Она помогла мне найти одного, поможет найти и других". Меня арестовывали не в первый раз, но теперь я испытывал какой-то особенно мучительный стыд. Тогда меня обвинили в краже своей собственной коровы. И мне не трудно было доказать несправедливость подобного обвинения, но в настоящее время я как бы действительно являлся сообщником воров. Камера, куда меня заперли, нисколько не походила на ту деревенскую тюрьму, где я сидел в первый раз. Это была уже настоящая тюрьма. Единственное окно было за горожено толстыми железными прутьями, а побеги нечего было и думать. В камере имелось только скамья для сидения и койка для спанья. Я уполз на эту скамью и долгое время сидел в полном унынии, как ужасно было моё настоящее и как пугало меня будущее. "Мужайся, мы тебя не оставим", сказал Маттио. "Но что может сделать Маттио и даже Буб, если он захочет ему помочь?" Я подошёл к окну и раскрыл его. Желая попробовать железные прутья, находившиеся снаружи, они были вделаны в камень. Стены камеры были около метра толщиной, пол выложен каменными плитами, а дверь покрыта железом. Окно выходило на узкий и длинный двор, упиравшийся в высокую стену не менее 4 метров высотой. Из такой тюрьмы нельзя убежать даже с помощью самых преданных друзей. Пережитые волнения не позволили мне заснуть всю ночь, несмотря на то, что я сильно устал накануне. Я не мог прикоснуться к еде, которую мне принесли, зато накинулся на воду. Каждые четверть часа прикладывался я к кружке и пил из неё большими глотками, но никак не мог утолить жгучую жажду и уменьшить горечь во рту. Когда ко мне в камеру вошёл тюремщик, я очень обрадовался. Меня тревожил вопрос, скоро ли меня поведут на допрос, вернее, скоро ли я смогу оправдаться. С этим вопросом я и обратился к тюремщику, который показался мне не злым человеком. Он очень охотно ответил мне, что суд назначен на завтра. В свою очередь, он также начал меня расспрашивать. А как забрали свы в церковь, спросил он. Я запротестовал против этого обвинения и заявил ему, что даже не входил в церковь. Он недоверчиво посмотрел на меня и пожав плечами, сказал с возмущением: "Да чего же испорченный мальчишки в Лондоне?" и вышел. Его слова жестоко поразили меня. Если даже тюремщик не поверил мне, то поверит ли мне судья? К счастью, У меня есть свидетели. Они будут показывать в мою пользу, и судья обязан их выслушать. Но для этого они должны явиться в суд, а явятся ли они неизвестно. Ах, как я был глуп, когда не верил предчувствиям и опасениям Маттея. На следующее утро тюремщик вошёл в мою камеру и принёс мне кувшин с водой и таз. Он предложил мне умыться, сказав, что скоро я должен предстать перед судом, и прибавил, что приличный вид часто бывает лучшим средством защиты. Тщательно умывшись, я хотел сесть на скамью, но усидеть на одном месте не мог и начал кружить по камере, как зверь в клетке. Я стал обдумывать, как мне защитить себя и как отвечать судье. Но я был в таком смятении, что не мог заставить себя думать о предстоящем В моём усталом мозгу проносились всевозможные нелепые мысли. Теремщик вернулся и приказал мне следовать за ним.